Глава первая. Что вам нужно, чтобы жить в достатке? Иметь сбережения значит быть свободным. Сбережения означают свободу от долгов. Деньги на счете в банке означают возможность в любой момент уволиться с работы, если босс плохо к вам относится или если обещанные льготы и компенсации оказались пшиком. Вики Робин, Джо Домингес, Манник Тилфорд. Кошелек или жизнь? Как вы думаете, что вам нужно, чтобы жить в достатке? Когда я задаю этот вопрос на своих вебинарах или мастер-классах, то получаю самые разные ответы. Например, такие «больше зарабатывать», «вести бюджет», «инвестировать», «меньше тратить», «планировать расходы» и так далее. А как вы ответите на этот вопрос для себя? Не торопитесь, тщательно обдумайте варианты. Если систематизировать ответы на этот вопрос, то можно сделать вывод. Для достижения финансового благополучия и жизни в достатке людям нужны, во-первых, вдохновляющие финансовые цели, чтобы четко понимать, зачем и сколько денег вам нужно, а во-вторых, три навыка – умение зарабатывать, сберегать, сохранять и приумножать деньги. Все эти навыки важны и нужны. но ключевым из них, на мой взгляд, стоит назвать умение сберегать. Почему именно так? Для начала разберемся, что такое сбережение. Это разница между доходами и расходами человека или семьи домохозяйства и одновременно топливо для достижения ваших финансовых целей. За счет сбережений мы создаем финансовый запас, подушку безопасности. который поможет пережить временные денежные трудности, не снижая качество жизни. А еще они – основной источник для формирования инвестиций. От вашего умения сохранять средства зависит скорость достижения финансовых целей. Вы можете ползти к ним медленно, как черепаха, бежать, как заяц или лететь, как самолет. Все зависит от ваших повседневных действий и финансовой стратегии. Финансовые цели Прежде чем начинать что-либо делать со своими личными или семейными финансами, необходимо решить, для чего вам это. Зачем вам деньги и сколько вам их нужно? На этот вопрос необходимо ответить для себя очень четко. Представьте себе марафон. Взмах флажком и старт. Участники начинают забег. Но они же понимают, куда бегут. Никто из них не мчится в никуда и просто так. Все знают дорогу и конечный маршрут. С накоплением и инвестированием денег ситуация такая же. Если вы хотите жить в достатке, у вас должны быть цели и план их достижения. Каждая цель – возможность выйти за рамки обыденной жизни. Зажигающая вас цель позволит двигаться вперед, не обращая внимания на трудности и проблемы. Финансовая цель – важная для вас веха, которой можно достичь с помощью денег к определенному сроку. Она помогает уйти от модели жизни на автопилоте и начать действовать, создавать новую жизнь, брать личные финансы под контроль и поддерживать мотивацию на пути к достижению желаемого. Когда кажется, будто вокруг одни препятствия, вспомните о важной для вас финансовой цели – Она напомнит вам о том, что вы любите, переключит внимание с негатива на поиск возможностей. Как яркий маяк она укажет вам путь и выведет из жизненных штормов в тихую гавань финансового благополучия. У меня финансовые цели ассоциируются с радугой, которая раскрашивает мою жизнь и заряжает меня оптимизмом. Финансовые цели позволяют получать самые высокие результаты Потому что достичь и улучшить можно только измеримый результат. Они помогают держать фокус на своих ценностях и приоритетах. Жизнь идет своим чередом, течет и изменяется. И если у вас есть цель, то она, во-первых, дает вам общее направление и понимание, куда и зачем вы идете. Во-вторых, помогает сфокусироваться на действиях и правильно определить приоритеты. понять, на что нужно тратить свои ресурсы, деньги, время, энергию. Даже если вы пока еще понятия не имеете, как действовать, сам факт постановки цели уже дает вам фокус, и ваш мозг начинает думать о цели, искать варианты и способы ее достижения. Благодаря финансовым целям вы становитесь лучшей версией себя, опираетесь на свои сильные стороны, постоянно развиваете свой потенциал, и достигаете новых жизненных и личностных высот. Как итог, вы получаете всё лучшее, что только можете получить. Цель задаёт направление и энергию движения, а её достижение делает вас счастливыми. Представьте, что сейчас эту книгу в разных городах нашей страны слушают или читают ещё несколько человек. Пройдёт 5 или 10 лет, все мы станем старше, Наши сердца не перестанут биться, и мы будем жить каждой своей жизнью. Но какой будет эта жизнь? Если после прочтения книги вы поставите себе конкретные финансовые цели и начнете действовать, то они помогут вам взять от жизни все лучшее. Наличие финансовых целей — первый шаг к управлению своими деньгами. Вы должны четко понимать, чего хотите от них. От ваших целей зависит выбор финансовых и инвестиционных инструментов для их достижения. Иными словами, сначала мы ставим цели. Они мотивируют нас навести порядок в личном бюджете и найти в нем свободные деньги для инвестиций. Зная цели и инвестиционный потенциал, сколько денег без снижения текущего уровня жизни получится вкладывать и с какой периодичностью, человек определяет свою инвестиционную стратегию, составляет инвестиционный портфель, начинает вкладывать в определенные инструменты. Только так, а не наоборот. Неправильный подбор инструментов всегда приводит к финансовым потерям. Вложение без целей — это основная ошибка, из-за которой начинающие инвесторы теряют деньги. Классификация финансовых целей. У каждого человека и семьи могут быть свои финансовые цели. По срокам финансовые цели подразделяются на три группы. Краткосрочные, до 12 месяцев, связанные с решением текущих финансовых задач. Поехать в отпуск, купить ОСАГО, новый телефон, обновить гардероб. Планируются обычно в начале года. Среднесрочные, от 1 года до 5 лет. Например, дорогие и крупные покупки. Приобрести через 3 года новый автомобиль. сделать через два года ремонт в квартире и тому подобное. Долгосрочные, от пяти лет и больше. Предполагают создание капитала для приобретения крупных активов, получения пассивного дохода на пенсии. Есть и классификация целей по этапам жизненного цикла. Что такое жизненный цикл человека? Это периоды, которые он проходит на протяжении жизни. Рождение, детство, юность, зрелость, старость и уход из жизни. На каждом этапе жизненного цикла у людей возникают определенные финансовые задачи, которые нужно решить. Например, купить жилье, накопить на обучение детей, создать пенсионный капитал и так далее. Стратегические, масштабные, наиболее важные для будущего человека, семьи. У меня таких целей две. Первое – создать капитал, чтобы сохранить привычный уровень жизни на пенсии и не зависеть от помощи детей, работы, государства или благотворительности. Считаю ее главной стратегической целью всей жизни для каждого человека. Проблема в том, что часто люди не хотят думать об этом и всеми способами оттягивают решение вопроса о пенсии. Однако многим не хватит государственных выплат для сохранения привычного уровня жизни. поэтому о своей комфортной старости необходимо подумать заранее. Так вы позаботитесь в том числе о своих детях, не придется их нагружать денежными просьбами, и будете чувствовать себя финансово независимыми. Моя вторая стратегическая цель – накопить денег на учебу дочери. Она связана с важной для меня ценностью – заботой о семье, детях. Эти две цели очень помогают мне фокусироваться на действиях, принимать взвешенные решения, особенно в периоды экономической нестабильности. Тактические. Такие цели постоянно меняются. Например, если на текущем этапе вашей жизни у вас нет подушки безопасности, ее создание может стать важной тактической целью. Потом у вас появится желание получить дополнительное образование, которое поможет увеличить доход. Затем вы захотите сделать ремонт, поехать в отпуск и так до бесконечности. Наконец, есть еще один параметр для классификации. Чья это цель? Его тоже необходимо учитывать. Общие семейные цели. Купить квартиру, накопить на учебу детям, поехать в отпуск всей семьей. Личные цели каждого из партнеров, супругов. Создать свой пенсионный капитал. пройти обучение на курсах повышения квалификации и так далее. Такие цели также нужно знать и учитывать при планировании бюджета и составлении финансового плана. Подумайте, какие тактические цели у вас есть на текущем жизненном этапе. А стратегические? Какие это цели? Чтобы вам проще было распределить их по группам, заполните таблицу. В ней три колонки. В первой цель, во второй — вид цели, и в третий — чья это цель. Пример заполнения. Запись в колонке «Цель» — поехать в отпуск в августе в Сочи всей семьей. В колонке «Вид цели» — тактическая. В колонке «Чья цель» — общая. Как правильно ставить финансовые цели? Чтобы достичь цели, нужно ее грамотно сформулировать. Это уже половина успеха. При постановке финансовых целей нужно ответить себе на ряд вопросов. Первое. О чем я мечтаю? Чего хочу? Рекомендую визуализировать желание во всех деталях и подробностях. Четкая картина желаемого придаст вам дополнительной мотивации. Второе. Когда я хочу достичь цели? Определяем срок достижения цели. Зная это время в годах, можно подсчитать, сколько денег нужно откладывать. Третье. Какова стоимость цели сейчас в текущих ценах и в будущем с учетом инфляции? В какой валюте? Стоимость целей со временем увеличивается из-за инфляции. Чтобы понять, сколько денег нужно для реализации цели, надо посчитать ее будущую стоимость. Она определяется по следующей формуле. Цена в будущем равняется сегодняшней цене умноженный на индекс потребительских цен, разделенный на 100 и возведенный в степень количества лет до цели. Четвертое. Сколько нужно откладывать на цель и с какой регулярностью? Пятое. Что у меня есть для реализации цели? Иными словами, сколько уже имеющихся на данный момент денег, активов, можно вложить в ее достижение? Шестое. Насколько эта цель важна для меня? Что за ней стоит на самом деле? Какую ценность я закрываю этой целью? Пример — накопление на учебу ребенка. Предположим, цель Марии — накопить на учебу дочери в российском ВУЗе. Сейчас образование в выбранном ВУЗе стоит 1 миллион рублей. Срок до цели — 7 лет, 84 месяца. При годовой инфляции 10%, Будущая стоимость равняется 1 миллион умножить на 110, разделённое на 100 и возведённое в седьмую степень. Получается 1 миллион 948 тысяч 717 рублей. Делим на 84 месяца и получаем, что для достижения цели нужно ежемесячно откладывать 23 тысячи 199 рублей. Накоплений на эту цель на данный момент нет. При этом Марии важно позаботиться о будущем образовании дочери и дать ей возможность получить специальность по душе. Поэтому данная цель для Марии в приоритете. Алгоритм постановки финансовых целей. Итак, думаю, вы уже убедились, что ставить финансовые цели необходимо. Остается главный вопрос «Как это сделать?». с чего начать и как действовать дальше, чтобы эта задача была решена максимально эффективно. Самый простой и продуктивный вариант, как и во многих других делах, расписать четкий пошаговый алгоритм, исследовать ему. Я предлагаю вам свой вариант, а вы уже можете откорректировать и адаптировать его под вашу ситуацию. Шаг первый. Определяем ценности. Начинать постановку финансовых целей лучше с определения ваших жизненных ценностей. Дело в том, что на самом деле вам нужны не деньги как таковые, а вещи, материальные блага, которые вы можете приобрести за них. И за каждой вашей покупкой, каждым вашим действием стоят ценности. Именно они являются ответами на вопрос «Зачем мне эта покупка на самом деле?» «Что действительно мне нужно и важно?» Какую свою потребность я закрываю? Ценности — это взгляды и убеждения, которые определяют ваши поступки и формируют картину мира. Это ваш жизненный компас. Они управляют вашей мотивацией, поведением здесь и сейчас, помогают определять приоритеты в жизни, искать новые возможности и действовать. Чем четче вы понимаете свои ценности, тем более сфокусированы ваши действия и финансовые решения. Человек формулирует ценности с помощью слов, имеющих для него определенный смысл. Например, богатство, здоровье, успех, свобода, комфортная жизнь, любовь, дружба, семья, личностное развитие, отдых и так далее. У каждого человека свой уникальный набор ценностей. Кроме того, они динамичны и могут меняться в течение жизни. Сегодня в приоритете дом и семья, отношения, а завтра — карьера или путешествия, саморазвитие, комфорт. Понимание актуальности своих ценностей позволяет своевременно корректировать финансовые цели, чтобы идти вперед, а не топтаться на месте. Цели, поставленные с учетом понимания ценностей, вдохновляют, Навязанные, неистинные цели не достигаются, поскольку у нас нет ни желания, ни мотивации действовать. Если вам сложно сформулировать свои ценности самостоятельно, можно воспользоваться одним из тестов на определение ценностей личности, которые есть в открытом доступе в интернете. Например, используйте тест ценностной ориентации по Рокичу». Что в жизни по-настоящему важно для вас? Выполните это несложное упражнение, чтобы разобраться, что для вас наиболее значимо в жизни. Запишите 5-10 ценностей и попробуйте расставить их в порядке важности от 1 до 10, где 1 первое место, максимально важная для вас ценность. Сделайте это опять-таки в форме таблички. В первой колонке ценность, во второй что это значит для меня, и в третьей Важность ценности. Вот пример заполнения. В табличке в первой колонке «Ценность» отмечаю «Семья». Во второй колонке «Что это значит для меня?» Счастливая семья, близкие отношения с родными, взаимопонимание, поддержка. В третьей колонке отмечаю «Важность ценности». Для меня это один. Во второй строке таблицы «Ценность свобода Что это значит для меня? Возможность делать то, что хочется, выбирать проекты, отдыхать, когда хочется, самому создавать свой график рабочего времени. Важность ценности — 2. Чтобы связать ваши ценности с реальными финансовыми желаниями и целями, предлагаю выполнить упражнение. Безлимитная карта. Представьте, что у вас есть бриллиантовая или золотая безлимитная банковская карта. И сейчас не неважно, откуда она взялась. Она просто есть. Вы заходите в ваш личный онлайн-кабинет и видите, что на карте лежат деньги в сумме. Определите сумму самостоятельно. Посмотрите на сумму, которую вы записали. Представьте, что она у вас уже есть. Погрузитесь в это состояние на несколько минут. У вас есть эта сумма здесь и сейчас. А теперь подумайте и распишите, как вы распорядитесь этими деньгами, что на них купите. На этот раз используйте таблицу из пяти колонок. А заглавим ее «Зачем мне деньги?». Она состоит из нескольких колонок. Первая. Куда я потрачу деньги? Вторая. Сумма. Третья. Что я получу от покупки, расходы денег? Четвертая. Какую ценность закрываю? Пятое. Мотивация. Что я буду чувствовать, когда получу желаемое? Как это отразится на моей жизни? Чего в ней станет больше? Каким человеком я стану? Пример заполнения. Куда я потрачу деньги? Куплю новую квартиру в своем городе. Сумма — 10 миллионов рублей. Что я получу от покупки? Буду жить в новостройке, в уютной квартире с хорошим ремонтом, огромными окнами, видом на реку и парк. Какую ценность закрываю? Комфорт. Моя мотивация? Радость и комфорт, хорошее самочувствие, энергия, удовольствие от красоты вокруг меня. Буду довольна. По выходным буду наблюдать из панорамного окна закат и пить любимый чай с эклером. Подведем итоги упражнения. Ответьте на несколько вопросов. Первый. Какая первая мысль, эмоция вас посетила, когда вам предложили указать денежную сумму на карте? Второй. Какую сумму вы позволили себе иметь на карте? Почему именно такую, ни больше, ни меньше? Ответы на эти два вопроса помогут определить ваши денежные установки, которые влияют на ваше поведение, и могут сдерживать ваш финансовый рост. Третий вопрос. Что вы чувствовали, когда мысли пришли в голову, когда вы погрузились в состояние «у меня есть эти деньги здесь и сейчас»? Четвертый. Какие ценности стоят за вашими расходами? Пятый. Насколько они соотносятся с обозначенными в таблице важности жизненных ценностей? Шестой. Какой главный вывод вы можете сделать по результатам упражнения? Рекомендую выполнить это упражнение обоим супругам, партнерам. Это поможет понять ценности друг друга и учитывать их при постановке финансовых целей и разработке финансового плана. Партнеры и другие члены семьи уживаются друг с другом, потому что у них одинаковые или близкие ключевые жизненные ценности. несовпадение Приводит к ссорам. Например, муж хочет провести отпуск в походе и жить в палатке, а жена считает такой отдых неприемлемым и предпочитает проводить время в отеле на море. Или одному из супругов важно поехать в отпуск, ценность отдых, новые впечатления, а другому сделать ремонт, ценность комфорт и уют. В таких случаях нужно уметь договариваться, чтобы в ваших отношениях, семейной жизни нашлось место для ценностей друг друга и для поездки на отдых, и для ремонта. Понимание ценностей друг друга помогает избежать финансовых конфликтов в семье, упрощает принятие финансовых решений. Шаг второй. постановка целей. Каждый из супругов или партнеров должен определить свои финансовые цели. При этом желательно для наглядности внести их в таблицу, Это поможет понять свои цели и ценности, их важность, а также суть и приоритетность целей и ценностей вашего партнера. Нам снова понадобится пять колонок. В первой — финансовая цель. Во второй — приоритет, важность достижения цели. В третьей — сумма. В четвертой — срок достижения. В пятой — какую ценность закрываю. Итак, вот пример заполнения этой таблицы. Финансовая цель – закрыть кредитную карту. Приоритет, важность достижения цели – номер один. Сумма, к примеру, 60 тысяч рублей. Срок достижения – март 2023 года. Какую ценность закрываю? Свобода от долгов, уверенность. Во второй строке этой таблицы в качестве финансовой цели будет стоять Накопить на учебу детям. Приоритет, важность достижения цели – 2. Сумма – 500 тысяч рублей. Срок достижения – 2027 год. Какую ценность закрываю? Семья. Заполните эту таблицу в соответствии со своими целями и приоритетами. Шаг 3. Сопоставление целей. На данном этапе нужно соотнести финансовые цели обоих из партнеров-супругов и составить сводную таблицу финансовых целей семьи. В ней будет 10 колонок. Номер по порядку, финансовая цель, ее характеристики, приоритет цели, чья это цель – мужа, жены или общая, срок достижения цели – это шесть И еще четыре колонки, в которые мы впишем количественные показатели в рублях. А именно, имеющиеся накопления на цель на текущую дату, стоимость цели на текущую дату, будущая стоимость цели и расходы на цель в месяц. По горизонтали в таблице будет по строке для каждой цели, а после них строка и того, где вы суммируете количественные показатели по всем целям. Для примера занесем в таблицу две уже упомянутых цели «накопить на учебу сыну» И сделать ремонт. В графе «Характеристики» уточняем эти цели. На учебу в российском ВУЗе и косметический ремонт на кухне и замена мебели. Расставим приоритеты. Учеба на первом месте, ремонт на втором. Обе цели являются общими, не личными. Сроки достижения. На учебу надо накопить к 2032 году. Ремонт сделать к 2024 году. имеющиеся накопление 300 000 рублей отнесем все на учебу. В строке ремонта эта ячейка останется пустой. Стоимость целей на текущую дату. Учеба – 1 миллион рублей. Ремонт – 350 000. Будущую стоимость для этого примера рассчитаем, исходя из среднегодовой инфляции на уровне 8% годовых. Получается 2 158 925 рублей на учебу и 408 240 рублей на ремонт. Расходы на цели в месяц получаются следующие 15 491 рубль в первой строке и 17 010 рублей во второй. В строке «Итого» цифры следующие. Имеющихся накоплений 300 000 рублей. Стоимость двух целей на текущую дату – 1 миллион 350 тысяч рублей. Их общая будущая стоимость – 2 миллиона 567 тысяч 165 рублей. Суммарный расход на цели в месяц – 32 тысячи 501 рубль. Как действовать, если после заполнения таблицы вы понимаете, что сумма взносов, которые нужно ежемесячно направлять на основные цели для вашего бюджета, велика? Попробуйте оптимизировать ваши цели. Вот несколько приемов, которые помогут вам этого добиться. Первое. Определить приоритеты. Мы хотим всего и сразу, но наши финансовые возможности ограничены. В таком случае определите приоритеты. Как понять, какая из целей для вас важнее? Самый простой способ — представьте, что все они реализовались. Какая из них больше всего изменила и улучшила вашу жизнь, сделала вас счастливее? Сравните все цели. Выберите из них ту, которая, на ваш взгляд, наибольшим и наилучшим образом изменит вашу жизнь. Второе. Увеличить срок до покупки. Метод рабочий, но подходит не для каждой цели. Например, если ваш ребенок оканчивает школу в мае 2027 года, то и деньги на его обучение в ВУЗе будут нужны к этому сроку. Значит, стоит все подсчитать и начать откладывать средства на эту цель. А вот если семья решила поменять машину к концу года, но денег не хватает, при этом в кредит залезать не хочется, то имеет смысл перенести срок покупки, подкопить денег. Третье: Оптимизировать расходы. За счет планирования, ведения учета и оптимизации расходов можно найти в бюджете от 10 до 30 процентов дополнительных денег, которые можно использовать для финансирования целей. Четвертое. снизить стоимость цели. Будьте реалистами и правильно оценивайте свои финансовые возможности. Ставьте достижимые финансовые цели. Если вы хотите купить квартиру за 20 миллионов рублей, а потянете ипотеку только на 10 миллионов рублей, пересмотрите свои запросы. Можно ли приобрести жилье в районе чуть проще, вместо трехкомнатной квартиры купить двухкомнатную и тому подобное? Лучше идти к целям поэтапно и на каждом этапе реалистично оценивать свои доходы. Пятое. Копить на цели, используя инвестиционные инструменты. Инвестиции помогают достичь целей быстрее. Но не гонитесь за доходностью, чтобы получить больше денег. Инвестиции всегда связаны с риском. И чем больше доходность, тем он выше. Шестое. Увеличить доходы и откладывать на цели больше. Здесь есть несколько вариантов. Работать над ростом доходов от трудовой деятельности. Пополнять бюджет за счет получения налоговых вычетов. Грамотно использовать финансовые инструменты для повседневных расчетов и получать дополнительный доход от банковских вкладов, накопительных счетов, карт с кэшбэком. Седьмое. Взять кредит. Заем – один из возможных способов достижения цели, который ускоряет процесс и убирает фактор ожидания. Но за пользование кредитом нужно платить из своего кармана. Как говорится, берем в долг чужие деньги на время, а отдаем уже свои и навсегда. Так что подходите к решению о кредите грамотно и осознанно. Восьмое. Отказаться от цели. Если вы перепробовали все способы оптимизации на пути к достижению желаемого, но так и не нашли решения, остается вариант отказаться от цели. Возможно, она навязана вам извне и вовсе не ваша. Подумайте и честно ответьте себе на вопросы «Это действительно мне нужно? Это точно моя цель?» Что нужно, чтобы дойти до цели? Здесь ответ прост. Конечно, действовать. И первый шаг после постановки цели — составить план ее достижения. В этом помогает коучинговая техника «Четыре вопроса планирования». Ее еще называют «золотым квадратом коучинга». В достижении любой цели мы проходим несколько этапов. И ускорить этот процесс помогут ответы на четыре вопроса. Первый. Чего я хочу? Сформулировав ответ, вы получите видение своей цели и вдохновение для ее достижения. Прежде чем начать движение, обдумайте ряд вопросов. А чего я действительно хочу? К какому результату хочу прийти? Что желаю получить в итоге? Какому сроку? Второй вопрос. Как я могу этого достичь? Ответ на данный вопрос позволит наметить конкретные шаги для реализации цели. Вот вопросы-подсказки, которые помогут составить план первых шагов. Что мне нужно сделать? Что у меня есть для достижения цели? Какие ресурсы? Финансы, время, поддержка других людей, знания, навыки и так далее. Что еще нужно? Чему надо научиться? Что или кто может помочь? Кем нужно быть, чтобы достичь цели? Кто или что поддержит меня на пути к цели? Третий вопрос планирования. Почему это важно для меня? Углубляемся в тему. Ответ на вопрос поможет понять ценности и мотивацию. Вот несколько вопросов-подсказок. Как достижение цели повлияет на мою жизнь? Какие новые возможности появятся в моей жизни? Каким человеком я стану? Для кого это еще важно? И последний, четвертый вопрос. Как я пойму, что достиг или достигла результата? Вам нужно четкое понимание результата. Необходимо определить критерии успеха. Вопросы-подсказки следующие. Что я буду видеть, слышать, как себя чувствовать, когда достигну цели? Чего в моей жизни станет больше? Кто или что будет меня окружать? Кем я стану? Кто будет рад за меня? С кем и как я отпраздную победу? И в завершении задайте себе еще один вопрос. Какой простой первый шаг я сделаю в ближайшие 24 часа? Поработайте с одной из ваших целей с помощью данной техники и посмотрите, что нового вы узнаете о вашей цели. На мой взгляд, человек может достичь любой финансовой цели. Всё зависит от того, насколько она для него важна, сколько времени, сил, знаний и навыков он готов вложить и какие инструменты будет использовать. Ресурсы на старте значимы, но это не самое главное. Их нехватка очень стимулирует изобретательность и активные действия. Например, после развода у меня была приоритетная цель закрыть как можно быстрее ипотеку на сумму почти 200 тысяч долларов. Мои активы на старте «я сама», мои знания, навыки, умение общаться с другими людьми, мотивация, любовь к моей дочери и вера, что все получится. И мне удалось достичь этой цели. Если у вас есть все для достижения цели, это здорово, но вы точно не схитрили и не поставили себе слишком простую цель. Не бойтесь мыслить масштабно. Благодаря высоким целям вы раскрываетесь в полной мере. И даже если вы долетите не до Солнца, а только до Марса, вы все равно оторветесь от Земли и измените свою жизнь. Диагностика текущей финансовой ситуации Чтобы понять, куда и зачем идти, нужно для начала обозначить, где вы сейчас. Иначе мы не сможем определить ни направление, ни расстояние до нашей цели. Иногда мы толком не понимаем, как обстоят дела с нашим финансовым положением. Чтобы разобраться в этом, предлагаю оценить вашу финансовую устойчивость. Что такое финансовая устойчивость? Это материальное состояние семьи, которая обеспечивает достойный уровень и качество текущей жизни, платежеспособность домохозяйства, возможность создавать капитал для реализации целей при минимальных рисках. Я выделяю четыре основных показателя, характеризующих финансовую устойчивость. Предлагаю вам их рассчитать с помощью следующей таблицы. В этой таблице четыре столбца. Показатель, как считать, нормативное значение и фактическое значение. Начнем с первого показателя. Стоимость чистых активов семьи. Чистая стоимость. Как считать? Активы минус обязательства. Нормативное значение при этом должно быть больше ноля. Следующий показатель – показатель долговой нагрузки на бюджет. Как его считать? Общая сумма ежемесячных платежей по кредитам делится на сумму месячного дохода, умноженную на 100%. Нормативное значение при этом должно быть меньше 25-30%. Следующий показатель – обеспеченность финансовой подушкой безопасности. Как считаем его? Берем сумму имеющихся накоплений, делим на сумму ежемесячных расходов, умноженную на 3, и все это умноженное на 100%. Нормативное значение при этом должно быть минимум в размере трехмесячной суммы расходов семьи. И последний показатель – коэффициент личной финансовой эффективности, инвестиционный потенциал. Как считаем его? Доходы минус расходы делим на доходы, умноженные на 100%. Нормативное значение должно быть более 10%. А теперь я вам расскажу подробнее, как все это посчитать. Не волнуйтесь, это не так уж и сложно. Вы точно справитесь. Начнем со стоимости чистых активов семьи. Этот показатель также называют чистой стоимостью, и он отражает разницу между вашими активами и обязательствами. Что такое активы? Это имущество, собственником которого вы являетесь. Его можно продать и получить за него деньги. Что именно можно назвать активами? Во-первых, разумеется, это недвижимость. Квартира, апартаменты, дом, дача, земельный участок, гараж и так далее. И личные средства передвижения, например, автомобиль или мотоцикл. Во-вторых, это финансовые инструменты и ресурсы. Деньги на счетах в банках, ценные бумаги на брокерских счетах, индивидуальном инвестиционном счете ИИС, накопительной страховке и тому подобное. В-третьих, произведения искусства, имеющие художественную, а, соответственно, и материальную ценность. Художественные произведения ваши и не только. Самый разный антиквариат и тому подобное. Обязательства – это все ваши долги другим людям и различным организациям. По кредитам – ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты, займы в микрофинансовых организациях и тому подобное. Долги друзьям, близким, знакомым, задолженность по алиментам и тому подобное. А теперь составим финансовый баланс семьи и посчитаем стоимость чистых активов, СЧА. Возьмем для примера условную семью Петровых. Произведем расчет стоимости чистых активов семьи. Квартира. Рыночная стоимость на текущую дату составляет 5 миллионов 500 тысяч рублей. Дача. 3 миллиона 500 тысяч рублей. Машина – 800 тысяч. ИИС – 250 тысяч. Деньги на депозитах, накопительных счетах, дебетовых картах в банке – 180 тысяч рублей. То есть всего активов на 10 миллионов 230 тысяч. Теперь рассмотрим обязательства семьи Петровых. Остаток ипотеки – 4 миллиона 195 тысяч рублей. Это текущая сумма долга с учетом процентов. Потребительский кредит – 230 тысяч. Долг другу – 35 тысяч. Всего обязательств на 4 миллиона 460 тысяч рублей. Стоимость чистых активов равна активы минус обязательства. В нашем примере стоимость чистых активов семьи Петровых – 5 миллионов 770 тысяч рублей. Получается, ее финансовое положение устойчиво, и она умеет жить по средствам. Если СЧА отрицательно, финансовое положение семьи неустойчиво, она находится в зоне риска. Если у семьи нет активов и долгов, чистая стоимость будет равна нулю. Рекомендую рассчитывать этот показатель минимум раз в год, чтобы отслеживать финансовые изменения и планировать дальнейшее развитие семьи. Если у вас есть кредиты, рассчитайте также показатель долговой нагрузки ПДН на ваш бюджет. Он показывает, какой процент от ваших доходов уходит на погашение долгов. Оптимальное значение ПДН — до 30%. Если долговая нагрузка больше этого значения, срочно ищите пути ее снижения. Подробнее об этом далее в шестой главе. Предположим, что доход семьи Петровых — 100 тысяч рублей в месяц. Сумма платежей по кредитам – 23 тысячи рублей в месяц. Итого ПДН семьи Петровых 23 – 23% в пределах нормы. Далее посчитаем обеспеченность финансовой подушкой безопасности или наличие финансового резерва. Многие люди живут в режиме от зарплаты до зарплаты, лишь бы хватало на самое необходимое. О том, чтобы создавать для себя некий резерв на будущее – или запас денег на непредвиденные расходы, некоторые даже и не задумываются, а кто-то попросту не представляет себе, как выкроить из своих скромных доходов хоть что-то для кубышки. Так, по состоянию на февраль 2022 года только 33% россиян имели сбережения. А как обстоят дела у вас? Есть ли у вас накопления И каков их размер? Поверьте, накопление необходимы всем. Ведь в любой момент может возникнуть нештатная и совершенно непредсказуемая ситуация, когда вам срочно понадобятся деньги. Финансовая подушка безопасности – запас денежных средств, который поможет сохранить привычный уровень жизни при снижении или временной потере доходов. Ее рекомендуемый размер – трех-шестимесячные расходы семьи. Хотя здесь все индивидуально. Кому-то достаточно такой суммы. А кому-то важно иметь запас на полгода-год и создать даже не подушку, а полноценный финансовый матрас. Все зависит от особенностей вашей психологии, ценностей, текущей финансовой ситуации. Но в целом рекомендую ориентироваться на минимальный размер в сумме трехмесячных расходов семьи. По статистике это средний срок для поиска новой работы и восстановления доходов в случае долгой болезни. Если у вас пока нет финансового запаса, подумайте о его создании как о первой важной цели, которую нужно закрыть ради обеспечения финансовой безопасности семьи. Могу уверенно сказать, что с ним ваш сон будет крепче и спокойнее. О создании финансового резерва мы поговорим в главе 5, Пока же ненадолго вернемся к нашей условной семье Петровых. Произведем несложные расчеты. Расходы семьи Петровых – 100 тысяч рублей в месяц. Необходимый размер финансового резерва – 100 тысяч умножить на 3 – 300 тысяч рублей. Накопление – 200 тысяч рублей. Финансового запаса хватит на 2 месяца жизни. Обеспеченность ФПБ – 66,7%. Петровым нужно накопить еще 100 тысяч рублей. Также для определения финансовой устойчивости необходимо рассчитать коэффициент личной финансовой эффективности. Он показывает, умеете ли вы сберегать деньги, характеризует ваш инвестиционный потенциал, демонстрирует, какие суммы вы можете откладывать регулярно без дополнительной нагрузки на бюджет, не теряя при этом в качестве жизни. Если вы можете сберегать не менее 10% от ваших доходов, это хорошо. 20-30% Отлично. Если финансовое здоровье семьи в норме, она спокойно может сберегать до 30% своих доходов. Также можно предложить полную диагностику финансового здоровья. Иначе говоря, измерить уровень финансового здоровья и определить точки роста. Вы сможете сделать это по ссылке budget.wellf.ru Что получилось у вас? Насколько финансово устойчива ваша семья? Довольны ли вы результатом? На мой взгляд, задача каждой семьи – сохранять, как минимум, а в идеале – постоянно повышать свою финансовую устойчивость. Для этого необходимо накапливать капитал, формировать работающие активы, которые будут приносить доход на уровне не ниже инфляции, снижать долговую нагрузку на бюджет за счет уменьшения объема долгов и стоимости заемных денег, а также создать необходимый финансовый резерв. Только так вы будете повышать финансовую устойчивость семьи и становиться богаче. Однако для решения этой задачи вам необходимы свободные деньги. Где же их взять? Ответ на этот вопрос прост. В вашем кошельке. И чтобы понять это, вам нужен личный и… или семейный бюджет. Он покажет, сколько денег вы зарабатываете и откуда они приходят. Сколько и куда вы тратите на самом деле. Бюджет поможет найти в вашем кошельке до 30% свободных средств, которые исчезают бесследно, если не контролировать свои расходы. Итоги. Чтобы жить в достатке, необходимо научиться ставить финансовые цели, зарабатывать, сохранять и приумножать деньги. Финансовая цель – важная для вас мечта с конкретной денежной стоимостью и сроком достижения. Важно уметь смотреть на свои цели сквозь призму ценностей и согласовывать ценности и цели между собой. Оптимизируйте свои цели, определяя приоритеты, меняя сроки их достижения, стоимость, используя более доходные инструменты для накопления на цели и так далее. Построение финансовой системы необходимо начинать с диагностики текущей финансовой ситуации. Она состоит из таких показателей «стоимость чистых активов», «долговая нагрузка на бюджет», «обеспеченность финансовой подушкой безопасности» и «коэффициент личной финансовой эффективности».